Маша медленно приходила в себя. Кругом было очень шумно, слышались взрывы, выстрелы и крики. Она не сразу вспомнила, где находится и что происходит. Кругом царила паника и смерть. Взгляд зацепился за валяющийся на полу трезубец. Она подползла к нему, ухватилась за древка и стала вставать, опираясь на него. В этот момент что-то взорвалось, она резко обернулась и в трезубец что-то врезалось. Одним концом он упирался в пол, Другим оказался направлен под наклоном в сторону взрыва. И вот на этот самый конец кто-то налетел спиной и насадился на него на всю глубину зубьев. Раздался дикий крик. Этот крик как будто отрезвил Машу, она резко все вспомнила и осознала, что происходит. Да, что-то она пропустила, пока была без сознания. Но теперь совершенно отчетливо все видела и понимала, в частности, то, что натрезубец налетел Верховный жрец. В следующую секунду Маша заметила, как у него что-то блеснуло в складках балахона. А еще через секунду она разглядела, что это такое. Она в два шага оказалась рядом, выхватила из ножен у жреца его короткий меч, взялась за рукоятку двумя руками, широко отвела назад и, что есть мочи, рубанула жрецу по шее. Его крик оборвался. Она сама не ожидала такого эффекта, но голова отделилась от туловища и с глухим стуком упала на пол. Чело еще какое-то время стояло, опираясь на трезубец, но потом тоже начало заваливаться. Практически мгновенно воцарилась гробовая тишина, в которой отчетливо прозвучали слова Петра. «Молодец, девочка! Держит слово!» Сказала, что убьет его, и убила. Лира шагнула одной ногой вперед, наклонившись и расставив руки в стороны. Волосы упали и закрыли ее лицо. Она сжала растопыренные пальцы в кулаки, слегка согнула руки в локтях, а потом опять распрямила и руки, и пальцы. От нее во все стороны пошла едва заметная волна. Все сибариты попадали. Лиана, Петр и Маша тоже ощутили эту волну, и от нее их всех слегка замутило, но они остались стоять на ногах, и вскоре неприятное ощущение прошло. Лира выпрямилась, встряхнула головой, откидывая волосы с лица, и широко улыбнулась. Продолжая улыбаться, она пошла в сторону Лианы и Петра, по пути дежурно переступив через тело жреца, как будто это просто какое-то бревно. — Лиана, как я рада с тобой познакомиться. Я давно об этом мечтала, — сказала Лира, подходя. Лиана слегка склонила голову на бок и сказала. — Хороший костюм, красивый. Лира удивленно посмотрела на себя, а потом до нее дошла шутка Лианы. — Тебя это беспокоит? — спросила Лира. — Немного, — пожала плечами Лиана. — Странно приходить на войну голышом. Моя одежда осталась на берегу. Я, если честно, об этом даже не подумала. «Странно, что тебя так тревожит ведь тело», — сказала Лира. «Да меня не тревожит», — сказала Лиана. «Просто у нас так не принято. Выглядит очень вызывающе». «Ты права. Я очень долго не была среди людей, многое подзабылось». «Но сейчас мне нечего надеть», — сказала Лира. «И почему мы до сих пор говорим об этом?» «Есть дела и поважнее». «Да, я согласна». «Ты их всех убила?» — спросила Лиана, обведя рукой зал и лежащих сибаритов. «Нет», — оглушила, — ответила Лира. «Значит, они скоро очнутся?» — спросил Петр. «Не раньше, чем через сутки. Мы нанесли по ним коллективный психический удар». «Это дело серьезное», — ответила Лира. «Многие могут и не оправиться». «Коллективный?» — удивилась ли она. «Да, мне все время помогали, и твоя мама в том числе», — ответила Лира. «Мама?» — удивилась ли она. «Лада, и где же она?» — спросил Петр. «Вы скоро встретитесь, все к этому идет. Но не в ближайшие дни, разумеется», — ответила Лира. «Эту песню я уже слышал», — грустно сказал Петр. Раздался звук падения металлического предмета на пол. Все обернулись. Маша все это время стояла и потрясенно смотрела на лежащее тело жреца. Меч тоже был у нее в руках, и с него медленно капала кровь. И вот только теперь она его бросила. Маша потрясенно повернулась к остальным. «Я отрубила ему голову!» «Не в силах поверить в происходящее», — сказала она. «И правильно сделала», — добродушно сказала Лира. «У него был шанс победить меня, убить вас и еще много кого из ваших друзей, если бы ты этого не сделала. Но голову!» Все так же потрясенно сказала Маша. Лира подошла, положила руку ей на лоб, постояла так несколько секунд, потом вернулась к Петру и Ане. «Что ты сделала?» С тревогой спросила Лиана. Немного успокоила, не волнуйся. С ней все будет в порядке. Я особо не вмешивалась в ее мысли, так чуть-чуть уменьшила остроту реакции. Она по-прежнему все помнит и осознает, сказала Лира. Маша и вправду стояла и оглядывала поле боя с любопытством, но без ужаса. И что теперь? Спросила Лиана. Теперь? Теперь корабль ваш. Нужно только очистить его от сиборитов, сказала Лира. Трофей ваш по праву. «Но ты же сказала, что они пока живы». Лиана ввела рукой трюм, где на полу валялось множество тел. «Да, но их нужно ликвидировать. В отношении сиборитов принято решение не придерживаться правил гуманизма. Это отрицательный отбор. Те, кто вступил в их ряды, по определению порочные люди. Лучше избавить генофонд человечества от них», — сказала Лира. «Это не очень-то хорошо», — вмешался Петр. «Он понимал, о чем говорит Лиана». «Одно дело убить врага в бою, совсем другое — добивать тех, кто лежит без сознания. Что-то в этом есть не то. То есть, если они придут в себя и будут пытаться вас убить, вы будете с ними сражаться, многие из вас погибнут, то тогда убивать их будет нормально?» — удивленно сказала Лира. «Это же совершенно нерационально». «Да, но ходить и добивать тех, кто без сознания, тоже дело тухлое. И то, и то плохо». «Тут получается, что мы как будто как они становимся», — сказал Петр. «Сложный выбор». Лира отошла и отвернулась от них. Они не стали ей мешать. Она стояла так какое-то время, потом опять сделала выпад на одну ногу и пустила волну, как и в прошлый раз, когда сибориты попадали. И опять Лиану, Петра и Машу замутила, причем гораздо сильнее, чем в первый раз. Распрямившись, Лира повернулась к ним и сказала... Теперь будете чистить корабль от трупов. Так вас больше устраивает? Мы не вмешиваемся в дела людей физически. То, что я сюда пришла, было обусловлено тем, что жрец один из нас. Поэтому мы всего лишь вывели всех из строя после его смерти. Но после того, как я почувствовала ваше смятение по поводу убийства бесчувственных, нами было принято решение довести это дело тут до конца. — Хотя лично мне это и кажется странным, — сказала Лира. Но раз у вас есть такие силы, что вы можете убивать сразу тысячами, зачем вынуждать нас сражаться? Давно бы оставили жреца без армии и разобрались с ним спокойно, — сказала ли она. Не все так просто, — улыбнулась Лира. И есть много причин этого не делать. Я бы сама такого не смогла провернуть никогда в жизни. Это была концентрация усилий множества людей. Сейчас они все бросили свои дела и следили за ситуацией, потому что она была чрезвычайно важна. Это первый случай, когда один из нас пошел против всех. Мы не можем делать это постоянно. Слишком много процессов требует нашего внимания и контроля. Так что не нужно нас переоценивать. А то, что мы не вмешиваемся физически в большинстве случаев, так это чистый прагматизм. Просто используя свои силы по-другому, мы можем сделать гораздо больше, несравненно больше. У каждого своя работа. «Все равно до конца не понимаю», — сказала Лиана. «Ну, с этим ладно. Так что, получается, мы победили?» «С сиборитами тема закрыта?» «Вовсе нет», — удивилась ее вопрос у Лира. «Все только начинается. Они выстроили большую инфраструктуру, втянули в это много людей, построили много городов. Да, они понесли серьезные потери. Без жреца их возможности сейчас резко сузятся. Да и корабль этот важен. Как-никак самое мощное судно на планете. Но сил у них по-прежнему много». Сейчас среди высших каст начнется борьба за власть. Это их еще больше ослабит. За время передела их и нужно уничтожить, пока не победил новый лидер или группа лидеров. А то они вновь могут встать на траекторию усиления своего влияния. «А нам-то это зачем?» – спросил Петр. «Почему мы должны в этом участвовать?» «Каждый сам решает, вы не обязаны. Но ситуация может сложиться так, что вам либо придется, «Либо захочется довести это дело до конца», — сказала Лира. «Вы говорили, что у вас сил мало. У нас-то тем более», — сказал Петр. «Нас небольшая группа. Как мы можем их победить?» «Я никогда не говорила, что вы будете действовать одни». «Кстати, скоро папаша будет здесь со своим флотом, который вы ему подарили», — улыбнулась Лира. «Он обеспокоился вашей судьбой и решил сам отправиться на свалку». Лиана с Петром переглянулись. «Хорошо», — кивнула ли — «допустим». «А угрозу сверху мы вообще больше не учитываем?» «Раньше с этим было строго, но теперь постепенно сошло на нет. Как будто там про нас забыли. Что вообще происходит? Может быть, мы просто чего-то не знаем?» «Мы расслабились и вообще перестали скрываться. Не накроют ли нас в один прекрасный день?» «Забавно, что ты об этом спросила», — опять улыбнулась Лира. «Это был как раз мой проект». «Пока можете об этом особо не думать. Временно наблюдение нейтрализовано. Есть шанс, что скоро вы об этом узнаете гораздо больше». «Временно?» — осторожно переспросил Петр. «Что значит временно? То есть в один прекрасный момент, неизвестно в какой, все может вернуться и нас накроют. Либо разбомбят, либо высадят десант. А мы даже заранее не узнаем о том, что наблюдение восстановлено. Мы будем держать это под контролем», — серьезно сказала Лира. Я же говорю, у нас много работы все заняты. Мы не можем сделать сразу все. К тому же это противоречит нашим планам. Люди должны сами решать проблемы. Куете новое человечество? Титров спросил Петр. Куем, серьезно ответила Лира. Надо как-то всем сказать, что мы победили, вдруг сказала Маша. А то они-то еще воюют, наверное. Разумно, сказал Петр. Как только расцветет, нужно будет подать сигнал. Ты уйдешь? спросил он уже у Лиры. Пока нет, побуду с вами сказала она. Я закончила проект, теперь у меня небольшая пауза. Мне интересно побыть среди людей. И больше всего я хочу пообщаться с тобой сказала она Лиане. Со мной? О чем? удивилась та. Будет минутка, я тебе все расскажу. Не волнуйся ничего особенного, просто любопытство сказала Лира. Лиана немного озадачилась этим но не стала акцентировать на этом внимание и просто пожала плечами. А потом сказала, «Если ты хочешь побыть среди нас, то тебе все-таки лучше одеться». «Я пользуюсь одеждой. Она просто осталась на берегу», — сказала Лира. «Не волнуйся». «Я не волнуюсь. Просто у нас много молодых ребят. Ты их будешь смущать. А девочки так тебя просто возненавидят, если ты будешь так ходить», — сказала Лиана. «Я уже все поняла. Можешь эту тему больше не развивать» сказала Лира, повернулась и куда-то пошла. Лиана хотела ей еще что-то сказать, но Петр взял ее за руку, останавливая. «Не надо. Она считает разговор оконченным. Пусть идет. Все равно вернется. Если она хочет с тобой о чем-то поговорить, то без этого не исчезнет», — сказал он. «Интересно, о чем нам говорить?» спросила Лиана. «Я ума не приложу, если честно». «Скорее всего, о детях», — сказал Петр. «О детях?» искренне удивилась Лиана. Да, о детях. Они дождались рассвета, когда уже стало окончательно светло, чтобы их было видно максимально отчетливо, и никто не перепутал с сиборитами. Хотя холодный пот на спине у Петра все равно выступил, когда на надстройку полезла Лиана. А полезла именно она, после долгих споров, убедив его, что ее узнают гораздо быстрее, а его, скорее всего, пристрелят. На всякий случай соорудили белый флаг, Петр взял оружие жреца, как трофеи. Он хотел отдать их Маше, но она отрез отказалась и даже не стала к ним прикасаться. Из трезубца флаг и соорудили, приделав к нему белую тряпку. Забравшись на крышу самой большой надстройки, Лиана встала, широко расставив ноги, и стала медленно размахивать белым флагом из стороны в сторону. Почувствовав присутствие, она обернулась и увидела отца. «Ты чего здесь?» Удивленно спросила она, не переставая махать флагом. «Не могу я там внизу сидеть, пока ты тут рискуешь», сказал Петр, вставая рядом. «Я не рискую», сказала Лиана. «Сколько тебе можно говорить? Тем более, что с белым флагом. Они наверняка меня рассмотрят». «Ну, тогда и мне бояться нечего», сказал Петр и остался стоять. Лиана увидела, что с другой стороны подошла Маша и тоже встала рядом. «Ну, дело ваше» сказала Лиана, не переставая размахивать своим флагом. Сибариты на борту уже давно не показывались, поэтому у всех стрелков постепенно осморил сон. Все они лежали, каждый за своим укрытием, положив головы на руки. Только Вася мужественно держалась, из последних сил борясь со сном. Оставлять корабль совсем без наблюдения не хотелось, мало ли что. Но и смотреть на него бесконечно было невыносимо. Там ничего не происходило, поэтому Вася смотрела на море. Пыталась им любоваться и убеждала себя, что рассвет на море – это очень красиво. Это было действительно красиво, но мозгу было все равно. Он пытался отключиться каждую минуту. Она периодически соскальзывала в сон, но тут же, как только голова начинала падать, спохватывалась и, потеряв глаза, опять смотрела на море. Вася понимала, что надолго ее не хватит. Нужно было кого-нибудь разбудить себе на смену. Или просто вздремнуть потому что никаких событий ранним утром не намечалось. Она в очередной раз начала соскальзывать, и, возможно, в этот раз уже окончательно бы уснула, но в последний момент мозг уловил какое-то движение вдалеке. Она встряхнулась и постаралась рассмотреть, что там такое. Глаза слезились, и все расплывалось. Потерев их, она посмотрела в подзорную трубу на корабль сиборитов. Это было настолько невероятно, что Вася закричала и вскочила на ноги. Она стояла, смотрела в подзорную трубу и все повторяла. «Как? Как? Как? Этого не может быть! Как? Как? Как?» Повскакивали все остальные. С перепугу начали хвататься за оружие, не понимая, что происходит. «Вася, спрячься! Ты что творишь?» — строго крикнул на нее Игорь. «Смотрите!» — Вася тыкала рукой в корабль сиборитов, но ничего не могла объяснить, потому что потеряла дар речи. «Да что там такое?» раздраженно крикнула на нее крис ища свою подзорную трубу которая как назло, зло куда то закатилась там ли она крикнула наконец вася она машет нам флагом где ли она не поняла крис на корабле сибаритов крикнула вася глядя в подзорную трубу а там еще и ее отец и и и машка да что ты такое несешь игорь встал рядом и тоже стал вглядываться в корабль Оказалось, что Вася говорила чистую правду. На крыше самой высокой надстройки корабля, широко расставив ноги, стояла Лиана и размахивала белым полотнищем на палке. Рядом с ней были ее отец и Маша. «Черт возьми!» — пробормотал Игорь. «Этого же и в самом деле не может быть!» «Что происходит? Я ничего не понимаю!» — сказал Валера, который уже стоял рядом с ними и тоже смотрел в свою подзорную трубу. Крис все никак не могла найти свою, и очень из-за этого суетилась. «Что, что там такое?» — все повторяла она, перерывая вверх дном все, что было рядом с тем местом, где она лежала. «Крис, ты не поверишь», — сказал ей Валера. Но похоже, что Лиана со своим отцом и с Машкой захватили корабль сибаритов. «С Машкой?» Информация про захват корабля Машкой произвела на нее наибольшее впечатление. Крис перестала искать свою трубу, подбежала к Валере, и, вырвав у него из рук его, тут же уставилась в нее. Оставшись без средств наблюдения, Валера стянул с себя куртку и стал ей размахивать, подавая ответный знак. Похоже, что Лиана его заметила, потому что стала размахивать своим флагом гораздо интенсивнее. Теперь и Крис видела это своими глазами. «Это же невозможно! Как? Как?» начала она говорить то же самое, что и Вася минуту назад. «С Лианой все возможно!» «С любовью», — сказала Василиса, — «это же Лиана. Боже, как же я по ней скучала».